Знакомство с Хастером Детей, ускользнувших от верховного жреца, оказалось порядком, целое небольшое войско. Обитали они в долине царей, в ущелье, затерявшемся среди обожженных солнцем скал, где выселись два с лишним десятка величественных гробниц. Еды и питья им хватало на всех потому что фараонов снаряжали в странствовании по загробному миру с поистине царским размахом. А главное, в долину царей почти никогда не наведывались люди. Место было уединенным, и дети чувствовали себя там в безопасности. А когда жрецы, сильно обленившиеся при Сете, который усердно поклонялся только своему теске злобному богу Сету, все же приезжали сюда в усыпальницах всегда можно было спрятаться, ведь там имелись и потайные комнаты, и лабиринт коридоров, и подземные святилища, известные лишь узкому кругу посвященных. В одно из таких святилищ и привел Нарт своих необыкновенных гостей. У дверей, которую охраняли две позолоченные статуи фараона, сидел в красивом резном кресле старик. Сеня поначалу тоже принял его за статую, а Феня решила, что перед ней мумия. Настолько он был почерневший и высохший. Но, завидев говорящего кота, статуя ожила и, кряхтя, согнулась в поклоне. С трудом распрямив спину, старик наотрез отказался сесть обратно в кресло и уступил его великой Басте. «Это наш наставник». Мудрый Хастер представил старика Нарт. Если б не он, доброй половины из нас давно не было бы в живых. Остальные тоже волочили бы рабское существование, не смея даже надеяться когда-нибудь обрести свободу. Хастер был приближенным к Астена и поэтому знал много тайн, тщательно скрываемых от непосвященных. Он раньше других понял, в какую беду Затягивает египтян поклонение богу-разрушителю Сету. Но, не имея такого влияния на фараона, какое имел верховный жрец, решил сделать хотя бы то, что в его силах. Я долго молил богов открыть мне правильный путь. И, наконец, увидел во сне долину царей. В небе парил гриф нацеливаясь на беззащитного ягненка отбившегося от стада, но ягненок спрятался в пирамиде и гриф вынужден был отправиться во свояси, проснувшись я понял, что мне был подан знак и укрыл детей здесь сперва их было немного только мой внучатый племянник нарт с четырьмя троюродными братьями и еще несколько детей из нашего рода. Потом, со временем, удалось переправить сюда и других. — Значит, вы поддерживаете с городом связь? — уточнил Сеня, мучительно раздумывавший над тем, как вызволить веньку из лап верховного жреца. — До недавнего полнолуния поддерживали, — ответил Захастеронард. Но в последний раз встреча не состоялась, и с той поры наши люди в городе не подают о себе знать. Может статься, их уже нет в живых. Как я уже говорил, Сет замышляет свергнуть фараона, и поэтому страна наполнена его саглядотаями. Людей хватают по малейшему подозрению. М да веселенькая дельце, Очутиться в далеком прошлом, в чужой стране, да еще рассчитывать только на свои силы. В кино это смотрится, конечно, захватывающе. Но одно дело — кино, а другое — реальная жизнь. Однако выбора нет. Веньку выручать надо? Надо. Без него все равно домой не вернешься. Да и как вернуться, вообще-то, неизвестно. По крайней мере, пока. Вот что, чернохвост. Снова вспомнив свой вещий сон, по-русски обратился Сеня к коту. «Отправляйся, коты, на разведку во дворец». Раз уж ты теперь божество, значит, тебе и карты в руки. Вернее, в лапы. Говорящему коту тут никто ничего плохого сделать не посмеет. Глядишь, чего-нибудь и придумаем. Вот только как нам поддерживать связь? — Как? Кот в задумчивости повертел головой и вдруг заметил толстого голубя, нагло таскающего зерно из фараоновых погребальных запасов. — А вот как? В следующий миг голубь уже трепыхался у чернохвоста в зубах. «Ты чего позоришься?» — зашипел на кота Сеня, видя, что египтяне остолбенели от изумления. «Ты где видел, чтобы божество так безобразничало? Нас же разоблачат!» «Не разоблачат!» — усмехнулся кот. «Я им такую мяугию покажу. В легенду войдет!» А насчет связного ты сам спросил. Ну-но, но, не балуй. Кот грозно зыркнул хищными глазами на голубе, который попытался было улизнуть. Едва кошачьи зубы слегка разжались. Голубь моментально сник и жалобно загулил. По мне, связной, конечно, тяжеловат, продолжал чернохвост, выразительно облизываясь. Но ничего. Пару раз туда-сюда, растеряет жирок. Эш, разъелся, замялтерел на царских харчах. Ладно, пусть старик объяснит этому обжоре, как долететь до дворца. А мне пора вымялтаться. Надо мяутеризоваться во дворце до приезда жрецов. А то веньки... «Не сдобровать! мяу -мур. И кот исчез, как будто растаял. Только хвост и уши его еще немного помаячили в воздухе, да напутственным эхом прозвучали под темными сводами пирамиды слова. «Наужайтесь, пляумяннички! Держите ухо востро, а хвост с пистолетом!»